«Разумеется. Мы не позволим всяким доброхотам вмешиваться в дела компетентной администрации. Адмирал, я в восторге!» Я встал и повернулся к завороженной аудитории. «Слыхал, железный Джон, как срастутся кости, можешь возвращаться на дно пруда к любимой работенке? Свиньяр, ты обожаешь кровопролитие и вообще скотство? И спалать тебе!» да свершится правосудие, да восторжествует закон адмирала Бенбоу. «Арестовать болтуна!» — скомандовал адмирал, в зал вошли два вооруженных охранника и направились ко мне. «Пойду без сопротивления», — пообещал я. Затем повернулся и дотронулся до археологической находки. «Но пойду один». Наступила такая тишина, что вы бы услыхали падение пылинки, если она может падать. Ничто не двигалось, не могло двигаться. Кроме меня, разумеется. Бодро насвистывая с врагом все средства хороши, я приблизился к адмиралу Бенбоу и избавил его от своего гонорара. Добродушно посмотрел в злобные неподвижные глазки и улыбнулся. «Бедняжка! Долго же тебе придется так стоять!» Я повернулся и помахал рукой монументальной аудитории. «Последняя гастроль стальных крыс!» «Шикарное выступление! Спасибо, друзья! Спасибо и вам, капитан Треморн! Вы столько раз мне помогали, надеюсь, не откажете еще в одной маленькой услуге!» С этими словами я подошел и коснулся его руки, делясь противостазисным полем, которое меня окружало. «В какой услуге?» Его взгляд обижал немую сцену и вернулся ко мне. «Что тут происходит?» То, что видите, все целые и невредимые, но какое-то время они не смогут двигаться. Темпоральный стазис. Потом они даже не заподозрят, что побывали в нем. Так вот, значит, что случилось с Флойдом. Именно. Что именно? К нам наведались путешественники во времени. Находка вовсе не чужая, она сделана людьми в далеком будущем, отправлена в прошлое и затеряна во времени. Я обещал путешественникам никому не рассказывать, но делаю одно единственное исключение, поскольку нуждаюсь в вашей помощи. Что надо делать? Выведите меня отсюда. Чем скорее мы начнем чистку этой гнилой планеты, тем лучше. Вы, наверное, заметили, что сюда прибыл адмирал Бенбу, из чего следует на орбите межзвездный крейсер. Мы захватим что-нибудь летающее и выберемся на орбиту — Там, благодаря вашему званию, сообразительности и силовым методам воздействия, мы проникнем на борт крейсера и уберемся с Лая-Кукай. Затем, по возвращении в цивилизованное общество, поднимем шумиху в средствах массовой информации и настроим всех и вся против здешних злодеев. Разразится скандал, полетят головы. Моя полетит первой. Военно-полевой суд, разжалования, пожизненные заключения — «Вовсе не обязательно. Если мы привлечем под наши знамена силы добра, то силы зла вас даже пальцем не тронут. Нужно время». «Капитан, не волнуйтесь. Чего-чего, а этого добра у нас вдоволь. Целых шесть месяцев. Стазис раньше не кончится. Наши друзья этого не знают, им покажется, что не прошло и секунды. Представляете, как они всполошатся, увидев, как все изменилось, пока они спали». Едва мы выйдем отсюда, стазисное поле самозакупорится наглухо, и уже никто и ничто не сможет в него проникнуть. К моменту его исчезновения компания реформ завершится успехом, и тюремная планета станет не более чем постыдным воспоминанием. А мне, значит, мыкаться без работы и пенсии, зато уйма народу будут живы и счастливы, а ваше бездействие обречет их на горе и смерть. Кроме того, взрослым людям в армии не место. И вообще, имея миллион кредитов в банке, можно нанять лучших юристов и зажить в свое удовольствие, не вспоминая о прошлом. Миллион? Что еще за миллион? Взятка, которую я собираюсь положить на ваш счет, чтобы вы не слишком расстраивались. Он погрозил пальцем. Дегристый жулик! — Неужели ты всерьез думаешь, что я пойду на сговор с мошенником? — Нет. — Но вы бы могли возглавить фонд спасения Лаякукаи, учрежденный анонимным филантропом. Трэмер нахмурился и открыл рот, чтобы отказаться, помедлил и расхохотался. — Джим, а ты впрямь нечто большее, чем кажешься. — Черт с тобой, согласен. — Но действовать буду по-своему, Понял? — Понял. Только скажите, куда прислать чек? — Ладно. — Сейчас подберем тебе мундир, и я распоряжусь насчет катера. У меня такое предчувствие, что на гражданке мне понравится. — Конечно, понравится. Ну что, идем? Мы пошли. Самым что ни на есть строевым шагом. Прямо в будущее, в лучшее светлое будущее. Блюзы отпеты, перевернута страница, закончена глава. Трамерна ждет интересная работа расчищать авгивы конюшни. Я тоже найду себе занятие по вкусу в какой-нибудь щели или закоулке социума. За полгода я убегу далеко отсюда. След простынет. Капиталец благополучно уляжется на банковский счет, и тогда можно будет гульнуть на всю катушку. Отдохну, поправлю здоровье. А там, глядишь, стальная крыса снова напомнит о себе. Придется блюзы петь и вам, если вы не освоите аспиранта Я получаю много писем из разных стран. Читатели спрашивают, есть ли на свете такой язык. Есть. На нем, как на родном, говорит Джим Ди Грис и почти все, кого он встречает в своих космических похождениях. В будущем аспиранта процветает, но существует ли он в настоящем? Смею вас уверить, существует. Это живой, простой, удобный язык. Миллионы людей на Земле владеют им как своим родным. Он легок в изучении и приятен в использовании. На нем публикуется много книг, журналов и даже газет. Если вас интересует более подробная информация, то вот наш со стальной крысой совет. Отправьте открытку с вашим именем по адресу Esperanto Centro, 140 Holland Park, Ave, London, w. One one for uf Он изменит вашу жизнь.